Глава семнадцатая. Поход за картой. «Думала, что в стране чудес только гномы. Их рабы и феи живут», — пробормотала Капиталина, которая по-прежнему сидела на траве. «Нет, здесь есть еще птицы, фиолетовые воробьи и пуховички», — пояснила Маша. Мы тут обитали задолго до того, как появились гномы и злая волшебница. Они просто поселились на нашей территории. Прогнать захватчиков мы не можем, сил нет. Но птицы зенаиде не подчиняются, не служат ей. Мы фею терпеть не можем, и гномов тоже. «Правда, странно», — произнесла Рада. Когда мы только очутились здесь, я слышала щебет, и вдруг он пропал. — Как найти дом Авроры? — спросила Куки. — Идите прямо по тропинке, никуда не сворачивайте и очутитесь у ее избушки, — пояснила Маша. — А что с Беатрисой делать? — пригорюнилась Жози. — Она так крепко спит, храпит на всю округу. «Кто из вас съел больше всего конфет Базилия?» поинтересовалась Маша. «Беатриса!» — хором ответили мопсихи. «Она штук шесть слопала», — уточнила Капитолина. «Ну, может, восемь-девять, а мы по одной-две». Птичка на короткое время призадумалась. «Значит, она не скоро очнется». Слишком много злобы проглотила. Шагайте к Авроре. Если вдруг услышите скрип, сразу прячьтесь. Это знак, что какой-то гном неподалеку. — Что они, малыши, нам сделать могут? — засмеялась Жози. — Я их всех сильнее, и голова у меня на месте. — Ой, ой! — испугалась Маша. С таким настроением и ощущением, что ты самая сильная да умная, далеко не уйдешь. Малорослики крошечные, но они очень завистливые, злые. А у вас такие красивые шубки. У Рады пушистая, у мопсов бархатные. Гномы их отнять захотят и ковры сделать. У них дома много ковров на полу и стенах. «Они для гномов признак богатства и благополучия». «Наши шубки не снимаются. Это не одежда», — возразила Рада. «Мы такими шерстяными родились». «Понимаю», — понизила голос Маша. «Но если коренной житель страны чудес пожелает, вы без шкур останетесь, они с вас слезут». «Ужас!» — ахнула Куки. «Птичка шутит!» — возразила Жози. «У тебя было желание, чтобы мы вернулись домой, и оно исполнится. А без родной шубки мы будем очень долго болеть. Целый год пролежим, пока новая шерстка отрастет. Такого просто не может быть!» «Куки, повтори дословно свое желание, которое осуществила фея», — попросила Воробьиха. «Хочу, чтобы мы все немедленно пошли домой в прекрасную долину», — послушно произнесла Куки. «Надо хорошенько подумать перед тем, как что-либо загадать», — покачала головой Маша. «Да, фея исполнила твое желание. Вы все пошли домой, но и только. Надо было говорить иначе. Хочу» чтобы мы все добрались до прекрасной долины здоровыми и невредимыми, безопасных приключений. Куки села на траву и зарыдала. «Жози, Мафи, Рада, Капитолина, Зефирка, простите меня!» Мафи подошла к Маше и сердито сказала «Глобус!» Никто не засмеялся. «Правильно, Мафи говорит, — рассердилась Жози. — Слишком ты, Маша, умная. Перестань Куки упрекать. Благодаря ей мы от работы в руднике спаслись. Одна Куки беду почуяла. Остальные ничего дурного не унюхали». Маффи села около Куки, нежно вытерла с ее мордочки слезы и поцеловала Мапсиху. «Спасибо!» «Маша! Маша!» — зачирикали из ветвей. С дерева слетела птичка, смахивающая на розовое облачко, просто комок нежного красивого пуха. «Фаечка!» — обрадовалась воробьиха. «Почему ты взъерошена? Стряслась беда?» Фая начала громко чирикать. Собачки ничего не понимали, пернатые говорили на своем, а не на универсальном языке, который все жители прекрасной долины учат в школах и отлично знают. Мафи стала гладить куки и вдруг четко сказала. «Люблю тебя!» Слезы мигом перестали капать из глаз мапсихи. «Ура!» «Ты заговорила!» «Пантомима!» заявила Мафи. «Спасибо! Люблю тебя!» «Уже три нормальных слова!» ликовала Жози. «Но сейчас-то никто Мафи не жалел. Наоборот, она утешала Куки». «Поэтому и смогла произнести «Люблю тебя!» вздохнула Рада. «Когда сама кого-то поддерживаешь, Это сильнее против злого колдовства работает, чем если помогают тебе. Капиталина встала. Так, главная беда спит. Командовать и бить нас за непослушание молниями она не может. Я самая старшая, поэтому принимаю решение. Временно оставляем Беатрису тут. Зефирка. Ням-ням. Чавк-чавк. — ответила лучшая портниха прекрасной долины. «Дайте водички!» «У нас ее нет!» — ответила Жози. «Вон там растет большой цветок!» — обрадовалась Куки. «В нем вода собралась. Наверное, дождь недавно шел». Куки подбежала к цветку, аккуратно сорвала его широкий бутон и принесла зефирке. «Пей!» Зефирка взяла импровизированную чашку, Послышался глухой звук удара. а завопила зефирка. «Меня кто-то невидимый по затылку ударил, пить не дал. Почему мне нельзя водички похлебать? Умираю от жажды!» «Ты сказала фея, хочу есть всю жизнь только сладкое, и чтобы оно больше никому не досталось», – напомнила рада. Про воду, суп, кашу, картошку, мясо, рыбу не говорила. Думаю, тебе не разрешат есть ничего, кроме того, что ты пожелала. — Надоели пирожные! — воскликнула Зефирка. — Оставь их! — посоветовала Жози. — Не могу, меня прямо тянет к коробке! — заныла Зефирка. — Ничего, она небольшая, скоро сладости иссякнут пообещала Куки. «Она не пустеет!» промямлила лучшая портниха прекрасной долины. «Ем, ем, ем! А внутри ничего не меняется! Фу! Дайте мне соленый огурчик!» «У нас его нет!» расстроилась Жози. «Хорошо, что нет!» прошептала Рада. «Иначе зефирку опять по голове стукнет! Она теперь может есть только торт, И черная мапсиха ринулась в кусты. Ее тошнит, сообразила Жози. Ой, как мне плохо! Простонали из кустов. Зачем рада про торт вспомнила? Он отвратителен. Беатриса спит, а если проснется, снова начнет нас тиранить. «Зефирка заболела от обжорства», — перечислила Куки. «И как нам без них к идти?» «Какой ужас!» — воскликнула Маша. «Хорошего мало, но впадать в панику не стоит», — заметила Капитолина. «Я не о вас!» — махнула крылом воробьиха. «А о ком?» — спросила Жози. «Да так!» — увильнула от ответа птичка. «Неприятности у друзей!» Капиталина встала и опустила передние лапки, которыми до сих пор держалась за шею и верхнюю часть груди, куда ее ударила молния. «Я думаю...» «Что у тебя висит там?» Дрожащим голосом перебила ее Маша. «Где?» — не поняла Капиталина и добавила... Что-то холодает. Там, там, там, повторяла Маша, на шее. Мое желание, улыбнулась Мапсиха, мечта всей жизни, колье из перьев, пуховички. Маша издала странный звук и в миг улетела. Мы ее чем-то обидели, испугалась Жози. — Ничего плохого мы не делали, — возразила Куки. — Возможно, ее домой позвали, — предположила Капиталина и поежилась. Она же нам сообщила про неприятности у друзей. — Предлагаю действовать так. Сейчас оттащим Беатрису в заросли кустов, посадим около нее зефирку. Все равно от нее толку нет. Сами побежим к Авроре. Попросим помощи, потом вернемся сюда. Возьмем тех, кого оставили. Почему ты дрожишь? Спросила Жози. Прямо трясешься. Мне очень холодно, залязгала зубами капуся. «Зябко!» На улице тепло, удивилась Куки. Градусов двадцать. Авианосец. — кивнула Мафи. — Гардероб! — Вот уж не предполагала, что Мафи так много слов не знала, — проворчала Капитолина. — Давайте займемся делом. Зефирка. — Что? — простонали из кустов. — Тебе как? — осведомилась Капитолина. — Хуже, чем коту Бонни, когда он на пасеке мед по банкам разливал и в котел с ним шлепнулся, прокряхтела сестра. «Если больная собака может разговаривать, значит, она не такая уж больная», — резюмировала Капитолина. «Жози, Куки, хватайте Беатрису за задние лапы, мы с Радой подцепим ее за передние. Раз, два, взяли, потащили в кустарник». «Нет!» — возразила Жози. — Смотрите, там пещера. Это укрытие лучше. — Гениально! — воскликнула Капитолина. — Я не заметила грот в горе.